Глава тридцать девятая. Здесь осматриваюсь по сторонам, понимая, что мне не нужны свидетели нашего разговора. «Время идет, Денис», — строго говорит Оля. «Домой я тебя приглашать не буду. Давай в машине хотя бы. Не хочу, чтобы нас подслушивали. Хорошо, ты сам теряешь свое время». Проходит она к моему авто и, не дожидаясь, пока я открою дверь, садится в салон сама. Этот жест отдается дискомфортом под ребрами но я беру себя в руки и сажусь на водительское сиденье. — Как ты? — поворачиваюсь к Оле, жадно рассматривая. — Внешне она выглядит еще лучше, чем прежде, и я с трудом удерживаю себя от того, чтобы прикоснуться к ней. Но вот взгляд, холодный, далекий, отстраненный, будто и не было всех тех страстных недель между нами, будто она не плавилась, как воск в моих руках, и не отдавалась всецело. — Я прекрасна. — отвечает сдержанно. — Если ты хочешь потратить время на разговор об этом, то продолжать не стоит. — Нет, постой, — втягиваю шум на воздух. — Я хочу извиниться за ту ночь. Я правда не знал, что парни явятся в отель и тем более сделают то, что сделали. — Все? — в ее голосе слышатся стальные ноты. — Нет, я правда планировал, что это будет наша последняя ночь. — Это я уже поняла, — усмехается она. Так поступают лишь с теми, с кем не хотят иметь ничего общего. Меня вышибло из колеи правда о тебе. Вспыхиваю, стараясь найти себе чертово оправдание. Разговор начинает идти совершенно не по намеченному плану. И я понимаю, что говорю совершенно не то. Какая правда? Румянец сходит с ее щек, а в глазах появляется страх. О виде основного твоего заработка. Смотрю на нее пристально. Только давай сейчас ты не будешь мне лгать. Я правда не понимаю, о чем ты. Оля выпрямляется и сидит так, будто кол проглотила. Несколько мгновений смотрю на нее, пытаясь прочитать ложь. А потом достаю смартфон и перехожу по гребанной ссылке, что разделила мою жизнь на до и после. И снова, когда вижу откровенное на фото с прескурантом услуг ниже, из легких вышибает воздух. Протягиваю ей гаджет и слежу за реакцией. Она хмурится, смотря на дисплей, а затем ее глаза распахиваются в шоке, который так же быстро гаснет, как и вспыхнул. Она молча смотрит на мой телефон, а затем поднимает глаза и встречается с моим взором. Это стало причиной разрыва. Теперь ее щеки горят, а в глазах настоящая буря. Считаешь этого недостаточно? Разве тебя волнует, что я считаю? Ее губы изгибаются в ироничной усмешке. Ты сделал выводы и принял решение, как взрослый мальчик. Я так понимаю, что именно по этой причине твои друзья пытались меня поиметь. Кажется, что в голубой радужке сверкают молнии, пытаясь меня убить. И я, черт возьми, не понимаю, почему я чувствую себя виноватым в том, что Оля работает в эскорте. «Если бы я знал, то не позволил бы этому случиться». «Но ты позволил, Денис», — улыбается она, и эта улыбка вызывает мурашки по коже. «Почему?» Блять, тру лицо ладонями, пытаясь привести себя в чувство. «Я... Мне казалось, что тебе плевать с кем». «Вот как», — усмехается она, и я вижу разочарование в ее глазах. — Ну, даже когда за это платят, я вправе отказаться, если человек мне неприятен. С тобой я была по собственному желанию. — Хочешь сказать, что Тим тебе платил? Не нахожу другой причины, по которой у него могло оказаться ее фото в провокационном виде. — Тим? — улыбка сползает с ее лица. — За леский Почему ты решил, что... — Ах, да! — снова улыбается она, а затем начинает заливисто смеяться и смеются так громко, что мне становится не по себе. — Прости, родной, но пока мы встречались, я бы не стала принимать заказы ни от кого из твоих друзей. — Тогда откуда у него твои фото? — Спроси у него, — говорит холодно. — Значит, теперь? У меня даже язык не поворачивается спросить такое. И ведь скольких баб мы делили, и всегда было плевать на это. Тогда почему сейчас меня выворачивает наизнанку при мысли что ее будет трогать кто-то из этих ублюдков, если они захотят. А это конфиденциальная информация, малыш. Кто меня покупает и кому я даю согласие, касается только меня. Но с тобой я не стану больше даже за деньги. Ее голос сочится презрением. Будто это не она торгует телом, а я. Где ты была две недели? Меня трясет. Разговор вышел совершенно иным. Я почему-то думал, что она раскается, и я даже готов был помочь ей завязать с этим делом. «Это тебя не касается, Денис. Ничего относительно моей частной жизни тебя не касается». Ее часы издают сигнал. Оля выключает звук и кладет руку на дверную ручку. «Зачем тебе это, Оля? Я же... Блять, я же любил тебя и был готов на все ради тебя!» «Не лги себе, Денис!» Если бы ты был готов ради меня на все и действительно что-то чувствовал ко мне, то, узнав об этом, — кивает на мой смартфон, где все еще открыт ее профиль, — пришел бы ко мне и задал вопросы. Но ты предпочел затаить обиду и наказать меня, как маленькую глупую девочку. Признаюсь, наказание вышло жестоким, поэтому сейчас разговор окончен. Больше не ищи со мной встреч. Она решительно выходит из машины». Я дергаюсь, чтобы пойти следом, но не знаю, чего тем самым хочу добиться. Ее слез и сожалений? Нет. Прощения? На него даже не надеюсь. Одно понимаю, она вычеркнула меня из своей жизни. Да и было ли в ней для меня место? Ведь это я ее преследовал, я настаивал на сближении. А она, похоже, пожалела бедного мальчика. И вот итог. Я считал, что той ночью сломал ее... А в итоге уничтожил все хорошее, что было в моей жизни. Уничтожил себя. Слежу за тем, как Оля скрывается в подъезде и даю себе мысленное обещание забыть о ней и не искать. Никогда.